Глава 15. Предполагала, что начинать забег мы будем вместе, но ошиблась. У каждой из нас был свой старт, который примерно через 15 метров сливался в одну полосу препятствий. Там мы будем бороться за первенство. Отставать не хотелось, но Лейнерт ведь не зря говорил, что торопиться не стоит. Прежде чем оказаться на линии, уточнила у ректора, можно ли пользоваться замещением, для него-то прибегать к магии не нужно. И теперь прокручивала в голове ответ. Нарушением не будет, но и злоупотреблять не рекомендуется. Почему? Мы с Иллами одно целое. Его поражение — мое поражение, его победа моя. Нас уже не разделишь. Мы с Феликсом крепко-накрепко друг к другу прикипели. Слишком долго размышлять не вышло. Решила, что отдам управление телом Фениксу в самом крайнем случае но хотелось бы, чтобы до таких крайностей не доходило, потому что мне сложно представить что-то хорошее. Сигнал гонга на мгновение оглушил. Я чуть замешкалась и стартовала позже, леди Зижар. Моим планам это не мешало. Я взяла спокойный темп бега и зорко следила по сторонам. Кто знает, что может выскочить перед носом, прежде чем мы преодолеем 15 метров до да видимых глазу, ловушек и преград. И не ошиблась при предчувствиях. Буквально из воздуха появились снаряды, окрашенные в черный цвет, то ли деревянные, то ли металлические шары. Их было много. Летели они с большой скоростью, но разнонаправленно, будто у них не было цели. Я бы меньше удивилась, бей шары прицельно по нам, следи. Они появились из земли, — объяснил Феликс, пока я, высоко поднимая коленки, перепрыгивала через шары. Проверять на себе, из чего они сделаны, желания не было. Там специальные механизмы, так что будь внимательнее. «Буду!» Я, наконец, достигла тропы, опять позже своей оппонентки. Остановилась, отдышалась и присмотрелась к тому, что делает леди Зижар. Она тоже не торопилась, но что-то в ее поведении показалось странным. «Феликс, она что-то льет на землю, да?» «Физическое вмешательство не запрещено. Магическим это что-то быть не может. Значит, осторожненько двигаемся и преодолеваем двойную стену». Она уже маячила неподалеку, но ни шестов, ни канатов для того, чтобы взобраться наверх не было, и это меня смущало. Видимо, нужно разгоняться и очень высоко прыгать. Человек на такое способен без трамплина? Леди Зижар обернулась и с триумфом посмотрела на меня, мол, давай беги, как раз в ловушку попадешь. Я несколько секунд раздумывала, не сойти ли с тропы, чтобы обогнуть гадость, которую она разлила, но быстро отмела эту мысль. «Тропа безопасная. А что там на ней? Одним богам известно и тем, кто эту полосу устанавливал. Так что разлитая девушкой наверняка не больше, чем трюк. Даже если масло разлила, его объема точно маловато будет, чтобы я навернулась, Учитывая, что тропа у нас грунтовая, а не асфальт». «Риша, ты забываешь, что этот мир щедр на ресурсы, о которых ты пока мало знаешь», мягко намекнул Феликс, но было уже поздно. Я ускорила темп и все-таки вступила в заботливо разлитую зижар дрянь. И тут... Меня со скоростью звука понесло вперед. Я стрелой пролетела мимо ухмылявшейся девушки и буквально бегом, взобравшись на стену, умудрилась усесться наверху. Ноги продолжали трепыхаться, словно я еще бежала. «Что это за дрянь?» — спросила, крепче вцепляясь в камни. Вода из божественного источника света, ускоряющая все, с чем соприкасается, обычно используется в лабораториях. «Риша, тебе придется снять сапоги», — выдохнул Феликс. «Эффект действует минимум сутки, и это при условии, что ты едва коснулась». «Разве это не нарушение?» — прошипела. «Магию нельзя использовать!» Так она свою магию не задействовала, а пользоваться подручными средствами не запрещено, помнишь? Ничего себе подручными! Где они только добыли эту воду? Еще и на такую ерунду, как дуэль, не пожалели. Успокойся, выдохни. Нельзя волноваться, иначе туман вырвется. Сбрось сапоги. Перспектива остаться босой, когда впереди полоса препятствий не радовала. Но бежать на пролом, не имея возможности остановиться? еще хуже. Вот вам и сказка про сапоги-скороходы. Леди Зижар пыталась взобраться на стену, но у нее не выходило и разбегалась, и прыгала, и даже карабкалась по ней, но неизменно сползала, не достигнув середины. Я наблюдала за ней краем глаза, стаскивая сапоги, и меньше всего ожидала, что противница вернется обратно и добровольно вступит в воду, которую сама же и разлила. И если я едва ступила, то она потопталась прилично и на стену летела еще быстрее. Лишь в последний момент ей удалось удержаться наверху, а не сигануть вниз головой. «Феликс, это наш шанс!» Обратилась к Ламе, отбросив второй сапог, и поползла кошалевшая леди Зижар. «Мы можем вывернуть ее карманы и выкинуть все, что она заготовила». «Можем», — согласился он. «Отдашь контроль?» «Бери». Ректорская трибуна. «Идиотка!» — глядя на поле, глухо прорычал лорд Тан Зижар, вцепившись в поручни. В этот момент его не смущали ни ректор, Ни лорд Лейнард Тандарк, ни лорд Тан Аркхарай, находившиеся рядом и наблюдавшие за ходом дуэли. А посмотреть было на что? Леди Акатари Зижар трясли, как плодовое дерево, попеременно награждая подзатыльниками и тычками. Еще и раздевали на радость зрителям, ища потайные кармашки, которые, конечно же, имелись. Под улюлюканье толпы на землю словно созревшие плоды падали склянки, обернутые в бумагу эфирные шары, артефакты и даже простейшие механизмы — все, что с таким трудом собрал для нее лорд Зижар. И сейчас мужчина едва сдерживался, чтобы не вмешаться в ход дуэли и лично отвесить подзатыльников своей идиотке-дочери. «Держите себя в руках!» Ректор, стоявший на расстоянии пяти шагов от лорда, вдруг оказался непозволительно близко. «Позже я выслушаю ваше объяснение по поводу найденного в карманах леди Катаре. «В правилах нет ничего о том, что нельзя брать с собой вспомогательные средства. Следовательно, это не запрещено. Свою магию она не использует». «Вы будете мне о правилах рассказывать?» Прищурившись, уточнил лорд Арван. И так он это спросил, что мужчина резко побледнел и отрицательно покачал головой. «Вот и славно!» — припечатал ректор и отошел. Встал рядом с племянником, но прежде чем задать тому вопрос, призвал магию, ограничив пространство вокруг них, чтобы никто не мог подслушать. «Ты уверен, что поступил правильно?» «Я наблюдаю, дядя», — холодно отозвался Лейн, не повернув головы. Девушки разъединились, и каждая искала наиболее безопасный способ слезть со стены. Лейнард был уверен, что Марина справится, но большая часть полосы впереди, и там немало ловушек и неприятных сюрпризов, в том числе и с этой стеной. Как только он подумал об этом, встроенная ловушка пришла в движение. То, что участникам дуэли казалось безопасным, вдруг превратилось в настоящую угрозу. По всему периметру начали прорастать шипы. Вывод, который должны сделать дуэлянты, однозначен. На одном месте оставаться нельзя. Лейнард невольно сжал перила ограждения, когда Марина начала спускаться прямо по шипам босыми ногами, «Она тебе не безразлична», — усмехнулся лорд Арван и положил руку племяннику на плечо. «Ты тоже беспокоишься о своих подопечных», — спокойно отозвался лорд Лейнард. «Иногда мне кажется, что ты слишком часто стараешься показывать то, что на самом деле не чувствуешь. В таком подходе есть свой резон, вот только...» «Только что?» «Если пожелаешь завоевать сердце любимой...» «Не забудь сдернуть с себя маску безразличия. Любовь не терпит лжи. Отношения не строятся на надолги». «Дядюшка, ты считаешь уместным подобный разговор?» «Говорить о любви всегда уместно», — усмехнулся ректор. «И все же я помолвлен», — напомнил Лейн. «Связан узами, которые подтверждены всеми богами. Так на какие отношения ты меня подталкиваешь, дядя? Что пытаешься углядеть в заботе о девушке? Невольно оказавшийся в моей власти. Он обернулся, ловя ледяными глазами теплый взгляд мужчины, однажды заменившего ему отца. Лейнард не умолял значения того, что дал и сделал для него дядюшка Арван. Еще перед своим первым в жизни ритуалом, глядя на Адарлейна, с которым никогда близко не общался, он понял, почему старший брат его отца вытребовал наследника на воспитание и был благодарен ему за то, что провел детство и юность не в главном поместье, но с людьми, которые по-настоящему его любили, а не видели в нем гордость рода или инструмент для достижения цели. Лейнер часто думал о том, каким мог бы стать, если бы не клятва братьев, и мысленно содрогался. Быть еще одним одарлейным ему не хотелось. Впрочем, он отлично понимал, почему отец пошел на попрание традиций, Он вновь женился, когда Лейнарду исполнился год. А еще через год родился второй сын, который мог бы стать наследником. Мог, как однажды наследником стал сам лорд Менрайт. Ведь с наследной силой был рожден Арван, а не он. Да только за год сила поменяла носителя. Такое в великих родах случалось, но редко. Однако новая жена отца свято верила, что именно ее сын, станет следующим главой рода Тандарок. Лейнард считал это одной из причин, почему его отец так легко дал клятву и отправил четырехлетнего сына на воспитание к старшему брату. Но боги и создали другую связь, Лейн, мягко напомнил лорд Арван. «Богиня», — педантично поправил Лейнард, «и для того, чтобы я сохранил жизнь Марины». Думаю, она пожалела о своем решении и дала леди шанс, наделив сильным союзником. Он отвернулся и устремил взгляд на полигон, где Марина успешно проходила болото, резво перепрыгивая с кочки на кочку. Лейнард вздохнул. Он знал, что сейчас должно произойти, и, наконец, понял, какая именно карта досталась девушкам. — Ничего проще не было? — спросил у лорда Арвана. «Ты же знаешь, жребий запускают сами дуэлянты, от меня ничего не зависит». «Магия, да», — поморщился Лейнард. «Я все же хочу услышать ответ. Зачем ты вызвал на дуэль лорда Зижар? Мои действия согласованы со всем советом и с отцом в частности». «Что?» «Я получил его право еще после праздника. Давай потом поговорим, не хочу ничего пропустить, чтобы помочь Марине разобрать ошибки». Как скажешь, Лейн, как скажешь. Я злилась. Правда, не настолько, чтобы из меня вырывался туман. Смотрела на трибуны и злилась. Весело им. А мне что делать? Нет, от непонятной недушевленной крокозябры вылезшей в самом конце болота, мы с Феликсом отбились. Даже внезапное ее появление не вынудило меня использовать магию. Но при этом я окунулась с головой, и теперь вся была в зелено-бурой жиже а высыхала она довольно быстро и тяжелела. Не знаю, что за грязь, но полное впечатление, что она из золота. А Катария едва переводила дыхание и выглядела не лучше. Я машинально наблюдала за ней, хотя точно знала, эта зараза меня уже не догонит и тем более не обгонит. Знатно я потрясла ее на стене. Как вспомню, сколько из нее подарков посыпалось, так еще втащить хочется, для профилактики. Аж зажмурилась от удовольствия. «Нет». Бить людей неправильно. Но иногда это единственный способ — выбить всю дурь. Я немного подышала и медленно побрела вперед. Еще переводила дыхание, но шла. Еще на стене, сообразив, что стоять на одном месте чревато, обязательно какая-нибудь гадость случится. И если с теми лезвиями я легко отделалась, они мне даже помогли. Но не факт, что буду готова к тому, что может создать фантазия хранителей извращенцев. Кто вообще такое придумал? Лучше уж обыкновенный мордобой, чем вот это все. С такими мыслями я добрела до нового испытания. «Феликс, это то, что я думаю?» — спросила, мрачно взирая на конструкции, змейками вьющиеся по полигону. Их было две — для меня и леди Зижар. Так что ни одна из нас не отвертится от этого испытания, и обойти не выйдет, пламя по земле травой стелется. Увы, Риша, придется не только карабкаться вверх, но потом и перемещаться на руках». Вздохнула, вспомнила старые школьные стадионы, еще до того, как там все заржавело или было спилено на металлолом. В детстве я любила лазать по разным снарядам и крутиться на турнике, высоком-высоком, на котором либо по лестнице взбираешься, либо по трубе ползешь. А еще был рукоход, длинный, извилистый, с ямками и кольцами. И сейчас передо мной нечто похожее, с некоторыми отличиями, во-первых. По земле щедро разбросаны длинные лезвия штыри. Во-вторых, сам снаряд не был привычным, он вздымался высоко метров на десять, и я пока не видела, за что там хвататься, есть ли перекладины. В-третьих, отсутствовала лестница, чтобы залезть наверх и начать прохождение. Придется карабкаться по столбу. Реально, столб, а не труба. «Справимся», — произнесла без особого энтузиазма. «О том, как я забиралась наверх, лучше промолчу. Ржали все. Наверное, смотри, я со стороны тоже бы гоготала. А вся эта странная грязь из болота, она ведь почти высохла, но неожиданно пришла в реакцию со столбом и начала прилипать к нему, а вместе с ней и моя одежда и волосы. Лишившись целого клока, я не сдержалась и высказала все, что думаю об организаторах, и ничего цензурного в моей запальчивой речи не было. Феликс, может, мы не будем это на руках преодолевать? Пропыхтела, стараясь лишний раз не смотреть вниз. «Места достаточно, чтобы проползти поверху!» Договорить было не суждено. Меня обстреляли мелкие камушки, причем только ту часть тела, которая находилась сверху конструкции. «Вот и ответ!» — мрачно выдохнула, повиснув на перекладине. «Обстрел прекратился?» «Поменяемся, когда устанешь», — бодро предложил Иллами. «Я не настолько полагаюсь на свою реакцию, Феликс», — чуть подтянулась. И не уверена, что не шлепнусь на землю, если вдруг какая-то гадость внезапно вылезет. Давай меняться сейчас. Как скажешь, Риша. На грани я могла не только перевести дух, но и наблюдать за тем, что делает Феликс. Он довольно бодро перебирал руками. Я уж было подумала, что вся трудность только в переходе и состоит. Как неожиданно на середине пути. Перекладина в руках Феликса, точнее в моих, но руководил-то телом он, обломилась все писец котенку успела подумать но иллами меня удивил он не шлепнулся а умудрился как то спружинить от воздуха и одной рукой уцепиться за следующую перекладину если и она сейчас обломится это будет попа большая и дырявая колья внизу так и сверкают прекрати паниковать вклинился в мысли феликс здесь все структурировано и работает по определенной схеме полагаю дальше нужно двигаться через перекладину «Пробуй!» — согласилась и попыталась успокоиться, хотя перед глазами так и стояла картина живого решета. «Бррр, гадость!» Феликс оказался прав. Он начал двигаться через одну перекладину, и именно те, которые он обходил своим вниманием, срывались вниз. «Неужели мы все-таки добредем до конца без потерь?» До финиша оставалось около семи метров, когда обломились сразу две перекладины, и за одну из них держался Феликс. Меньше всего ожидала, что Илами воспользуется ситуацией таким образом. Удержавшись на обломке, он умудрился подтянуться и перекинуть ноги на следующую перекладину. В итоге я висела головой вниз. «Но висела!» «И что дальше?» — спросила мрачно. «Дальше?» — весело отозвался Илами. «Мы закончим проходить испытания». Мое тело, завертевшись на конструкции, тут же получило по спине и макушке камушками — все же пришлось вылезти наверх. А потом Феликс вновь спустил мое тело вниз и раскачался, чтобы совершить прыжок. Нужно было преодолеть две перекладины, а они через одну-то на приличном расстоянии находились. Вот и все, — радостно возвестил Феликс, спрыгивая на землю. «Забирай контроль, Риша». Хотелось бы мне быть такой позитивной. Но с возвращением контроля вернулось ощущение тела, и ноющие мышцы радости не добавили. Привыкая к дивным ощущениям, смотрела, как проходит рукоход соперница. Леди Зижара решила, что получить камушками по разным выпирающим местам мелочь, а потому двигалась поверху снаряда. Не сказать, что быстро, но больше половины пути преодолеть смогла. По идее, грохнуться не должна, и к финишу этого испытания дойдет. Одно не могу понять, чего я волнуюсь. Обо мне эта гадина точно не переживала бы. «Ты просто добрая, Риша!» — влез Феликс. Но нервничаешь зря. Если ее Иллами решит, что опасность смертельна, он начнет слияние, и на землю упадет уже нечеловеческое тело. А кого хранит род Зижар? Нагов. Нагов! Полулюди, полузмеи? Уж кого-кого, а нагов, в отличие от тех же химер, представить себе могла. Я бы так не сказал. Человеческими там можно назвать только морды. Во всяком случае, наиболее приближено к тому, что ты привыкла видеть. А руки, торс, он же есть? У обычных змей их нет. Наги, как их и меры, о которых ты подумала, монстры. И я, между прочим, тоже монстр. Разумный, опасный феникс. Не путай с птичками, на которых приятно любоваться в саду. Мне не нравится, что ты называешь себя монстром. Я человек, а ты. Просто другой вид. Вот и все. Илами по-доброму рассмеялся. Ну и ладно, пусть веселится. Тем более я дошла до нового снаряда. На сей раз меня ждали длинное бревно, по которому нужно пробежать. И различные ловушки, призванные этому помешать. Такое впечатление, что я в армии. Нечто похожее показывали в американских фильмах про военных. Так, отставить разговорчики и вперед. Может, оно и к лучшему, что я обосая. Бревно с препятствиями проходило на скорости, избавлять темп не собиралось. Не пугали не вращающиеся огненные кольца, которые в определенные моменты смыкались и размыкались, не раскачивающиеся маятником железные булавы, не даже стрелы, вылетавшие будто из воздуха. Скорость была моим помощником и отсутствие страха. Бояться я себе запретила, зная, усомнюсь хоть на мгновение и получу по полной программе. Легко не было и тело напряжено до предела, но когда я, наконец, оказалась на земле, а бревно позади... Получила искренние и восхищенные восклицания и от Илами, и от зрителей. Наверняка с трибун все действия были зрелищными и смотрелись красиво. Сама не ожидала, что окажусь настолько ловкой и везучей. Без везения в этом деле никуда. Выдохнула, понимая, что осталось пройти последнее испытание, и все закончится. «Феликс, понять не могу, как в него вступить?» Уже отдышавшись и успокоившись, спросила верного Илами. Похоже на тренировочный лабиринт для игр во флайербол, правда, значительно меньше. И входа нет. Я растерялась. Стояла у ограждения из каменных плит и тупила. Магией пользоваться нельзя, а сил, чтобы проломить эту чуду-стенку, не хватит. Должен быть механизм, который приведет в действие вход. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Механизм? То есть мне ползать по стене? «И надеяться, что найду что-то, что запустит арку входа, а не прибьет меня?» «Думаю, да». «Лишь бы не было так, что запустить механизм могут только оба дуэлянта», — пробурчала себе под нос. «Этого нам только не хватало». «Оборачиваться и глядеть, что там с не хотелось. Я себя хорошо знала, начну жалеть, наделаю глупостей, а меня потом точно никто не пожалеет». К обследованию стены приступила осторожно. Сюрпризов было уже предостаточно. Ползла вдоль плит, но пока ничего не находила. Удивительно, но в итоге поняла одну странную вещь. После бревна меня вынесло сбоку от стены, а не посередине. Но логично же, что вход должен быть в центре. В общем, выемку я нашла. Туда явно надо было засунуть руку. И, увы, не одну. «Феликс, я накаркала», — печально спросила, пробуя втиснуть небольшое углубление обе своей руки и закономерно не получив результата. Какой смысл ждать нас обеих? А если бы она сошла с дистанции? Не знаю, Риша, ты же должна понимать, что такая дуэль носит воспитательный характер, чем действительно выявление наикрутейшего студента. О да, только победитель все равно должен быть. Пошли, что ли, встретим болезную? Чё, она появится с другого бока, да и на месте стоять чревато. Иди, не будь осторожна. Буду. Куда я денусь?